Брайан. Огонь и надежда связаны. Греки были убеждены, что Зевс доверил Прометею и Эпиметею за рождение жизни на земле. Эпиметей создал животных, дав им ловкость, силу, шерсти крылья. А Прометей — человека, наделив его наилучшими качествами. Он научил человека ходить на двух ногах и подарил ему огонь. Зевс разгневался и отобрал у человека огонь, но Прометей увидел, что его создание, гордость его и радость, мерзнет и не может приготовить себе пищу. Он зажег факел от солнца и принес его человеку. В наказании Зевс приковал Прометея к скале, где орел клевал его печень. Кроме того, Зевс сотворил первую женщину, Пандору, и дал ей подарок — ящик, который нельзя было открывать. Любопытство Пандоры победило. Однажды она открыла ящик, и оттуда вылетели страшные болезни, несчастья и зло. Ей удалось захлопнуть крышку, прежде чем вылетела надежда. И это единственное оружие, которое у нас осталось. Спросите любого пожарного, и он скажет вам, что это правда. Или спросите у любого отца. «Заходите», — сказал я Кэмпбеллу Александру, когда он приехал с Анной. Я только что заварил кофе. Он поднялся за мной по ступенькам. Немецкая овчарка следовала за ним по пятам. Я налил две чашки. «Для чего вам собака?» «Он помогает мне знакомиться с девушками», — ответил адвокат. «У вас есть молоко?» Я передал ему пакет из холодильника, а потом сел рядом с горячей чашкой в руках. Наверху было тихо. Ребята внизу мыли машины и занимались повседневными делами. «Итак, Александр сделал глоток кофе, а Анна сказала мне, что вы переехали». «Да. Я так и думал, что вы захотите поговорить со мной об этом». «Вы понимаете, что ваша жена — адвокат противной стороны?» Осторожно начал он. «Я посмотрел ему в глаза». «Вы хотите спросить, понимаю ли я, что мне не следует сидеть здесь и разговаривать с вами?» «Только в том случае, если ваша жена все еще представляет ваши интересы». «Я не просил Сару представлять мои интересы». Александр нахмурился, не уверен, что она об этом знает. «Послушайте, я понимаю, вам это кажется важным. Это действительно важно». Но у нас одновременно возникла еще одна невероятно важная проблема. Наша старшая дочь лежит в больнице. И Сара воюет на двух фронтах. — Я знаю. Мне очень жаль Кейт, мистер Фиджеральд, — сказал он. — Зовите меня Брайан. Я взял чашку в руки. Мне бы хотелось поговорить с вами без Сары. Он откинулся на спинку раскладного стульчика. «Может, поговорим сейчас?» Это было не очень удачное время, но подходящий момент может и не наступить. «Хорошо», — я глубоко вздохнул. «Я думаю, что Анна права». Сначала я не был уверен, что Кэмпбелл Александр меня услышал. Потом он спросил, «Вы хотите сказать то же самое судье во время слушания дела?» Я посмотрел в чашку. Думаю, я должен это сделать. Когда мы с Полли приехали этим утром по вызову скорой помощи, парень уже занес свою девушку в душ. Она сидела в одежде, под струей воды, неуклюже вывернув ноги. Волосы закрывали ее лицо, но и так было понятно, что она без сознания. Полли залез прямо под душ и начал ее вытаскивать. «Ее зовут Магда», — сообщил парень. С ней будет все хорошо, правда? У нее диабет? Какое это имеет значение, господи. Скажи мне, что она принимала, — потребовал я. Мы просто выпили, — признался парень, — текилы. Ему было не больше семнадцати. Достаточно взрослый, чтобы слышать сказки о том, что душ помогает при передозировке героина. Послушай, мы с моим другом хотим помочь Магде. Хотим спасти ей жизнь. Но если ты скажешь, что у нее в крови алкоголь, а на самом деле там наркотики, то наше лечение ей не поможет и даже повредит. Тебе понятно? В это время Полли закатал рукава рубашки Магды. На ее руках были следы от уколов. Если это была текила, то они принимали ее внутривенно. Смертельная смесь? Я достал из сумки на ткан и передал Поле капельницу. Но протянул парень, — вы же скажете копам, правда? Быстрым движением я схватил его за воротник рубашки и прижал к стенке. — Ты что, идет? Просто родители меня убьют. — Похоже, тебя не очень волновал тот факт, что ты можешь умереть, или она. Я наклонил его голову к девушке, которую уже рвало прямо на пол. «Думаешь, жизнь можно просто выбросить, как что-то ненужное? Думаешь, после передозировки бывает второй шанс?» Я кричал ему в лицо. Потом почувствовал руку на своем плече. Это был Полли. «Остынь, капитан!» — прошептал он. Постепенно я начал осознавать, что этот стоящий передо мной дрожащий парень на самом деле не имел никакого отношения к причине моей вспышки. Я отошел, чтобы успокоиться. Поли сделал все необходимое и подошел ко мне. «Если тебе сейчас тяжело, мы можем тебя подменить», — предложил он. «Начальник отпустит тебя на какое-то время, какое понадобится. Мне нужно работать». Я видел, как за его спиной девушка приходила в себя, как парень плакал рядом с ней, закрыв лицо руками, Я посмотрел Полли в глаза. Когда я не здесь, — объяснил я. Мне приходится быть там. Мы с адвокатом допили кофе. — Еще чашечку, — предложил я. — Нет, спасибо, мне нужно возвращаться в офис. Мы кивнули друг другу, потому что сказать действительно было больше нечего. — Не беспокойтесь об Анне, — добавил я. — Я позабочусь, чтобы у нее было все необходимое. «Вам, наверное, нужно съездить домой», — сказал Александр. «Я только что забрал вашего сына из-под ареста за угон Хаммера, судьи». Он поставил чашку в раковину и оставил меня с этой информацией. «Я знал, что рано или поздно это убьет меня».